Глава вторая. О новых знакомствах, волшебных предметах и делах давно минувших дней. Ай-бай-бай-бай, не ходи, старик бабай. Коням сена не давай. Колыбельная. Дверь избушки заела, и Яна поддала плечом. Заперта. Странно. Вы кто, тётенька? Мамка к соседке пошла, а чужих пускать мне не велено. Бабушка, входящая во двор с коромыслом на плечах, была сама на себя не похожа. Простоволосая в моем праздничном сарафане и сафьяновых сапожках. Она выглядела одновременно странно и трогательно. Бабуль, мне бы прилечь. И Борожулька, явственно просилась наружу. "Ну, тёченька, ложитесь где-нибудь у себя. Нечего по чужим дворам тяняться". Яга решительно оттерла меня от двери и юркнула в дом. Я с открытым ртом осталась стоять на улице. Сквозь приоткрытое окошко слышалось задорное пение: "Столько тёплых нам деньков, сколько в лесу пеньков. Столько ясных ночек, сколько в поле кочек". от молодошковской веснянки, исполняемой бабулиным надтреснутым голосом. У меня мурашки по спине побежали. Ведьма впала в детство. И в этом моя вина. Волшебный гребень слишком много и заставил забыть. Ёшкин кот, что же делать? Я затарабанила в дверь. Чего надо? Да уж. И в детстве моя родственница видимо приветливостью не отличалась. В горнице, судя по звукам, кипела работа: потрескивали половицы, бренчала посуда, из окна валил сиреневый дым, распространяя запах свежескошенной травы. Активированные все разом хозяйственные заклинания накладывались одно на другое. Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы в подпол не лезло. Если девочка Ега доберётся до тайной комнаты, Я похолодела и попыталась подольститься. Девочка, впусти меня, я тебе пряничка дам, фальшиво начала я. Ни капельки не верю в удачу. Дверь молниеносно распахнулась, стукнув меня по лбу. Пряники вперед!» Нет уж, сначала впусти, а за мной дело не станет. И от кель ты их вымешь, надовальщица. Лукаво блеснули разноцветные глаза ведьмы. Ни карманов, ни котомки. Уходи, приблуда. Пади, а то собак впущу!» Бабушка, опомнись. Какие собаки? Впусти меня, нам надо поговорить. Ах, так? Уж я тебе надоедею, покажу. В который раз хлопнула дверь. Через подоконник что-то перелетело. И из зарослей бастыльника, поводя длинным носом, выбралось чучело муравьеда. Стеклянные его глаза полыхали, выискивая цель, а из неровно сшитого брюха сыпалась солома. Да что он мне сделает? хорохорилась я, выбирая из поленницы обрубок по У него и зубов-то нет. Разве что засосёт до смерти. Ага. А когти ты видала? Еще посмотрим, кто кого. А ту ее, Мурзик, взять. Мурзик утробно возрачал и прыгнул. Я взвизгнула и побежала. «И ты исчадие, я собиралась победить. Он же меня сейчас на лоскутки порвет!» Живые муравьеды существа ленивые, к долгим пробежкам не приспособленные. А вот мёртвые, судя по всему, неутомимые и коварны. Как безголовая курица, я носилась по двору, высоко задирая колени и придерживая подмышкой полено. Выбросить его, мне даже в голову не пришло. Мабушка, азартно улюлюкала с открылся. Останови его! Я сама уйду, прохрипела я, задыхаясь, в очередной раз, равнявшись с родственницей. Его что-то сказала. Но я уже летела дальше. Ответ догнал меня на следующем круге. Дураков нет. Ты уж тетенька сама как-нибудь. «Пороть тебя некому, бабушка. Я обреченно остановилась, перехватывая деревяшку двумя руками. Сзади никого не было. Бабка покатывалась с сосны, потирая выступившие на глазах слезы. Он почти сразу в кусты сиганул. А как же ты потешно тут бегала? И я стиснула зубы до скрипа и пожалела, что не могу применить рог к пожилой, хотя и выжившей из ума женщине. "Лутоня, выйти ко мне. Разговор есть", донеслось с улицы. У забора нерешительно переминалась с ноги на ногу подруга Стешенька. К нам она заходить опасалась. Напоследок, одарив Егу укоризненным взглядом, и отшвырнула полено и подошла к подруженьке. "Поблагодарить тебя хочу", началась Теша после обязательных приветствий. "За Иеимеей пойду, родители уже сговорились". "А я тут причём?" рассеянно спросила я. В глаза мне подруга упорно не смотрела, да и радости в голосе особой не чувствовалось. Да ладно, я же все понимаю. Как приворожила, так и отворот сделала. Пёшкин кот. Да кто ей только такую глупость в уста вложил? А спорить бесполезно, не поверят. Ведьмы мы с бабушкой. Разве ж люди таким доверяют? Боятся, уважают. Но чтоб верить недостойному такого отношения. Я тут просить тебя хочу. Продолжала между тем гнуть свою стеша. Я теперь мужней жена буду, в невестке иду. Поздравляю, встряла я с ужасом замечая, что со стороны забора кусты аккуратно раздвигаются. И длинный тонкий нос муравьеда явственно принюхивается к моей собеседнице. Только нападение нежити мне сейчас не доставало. Точно слухи пойдут. что соперницу извести заверями пыталась. Схватив подругу под руку, я потащил ее вдоль улицы, приговаривая: "Пошли, по дороге договорим". Стеша немного упиралась, но послушно семенила рядом, продолжая вещать: "Буду в шестистенке с мужем жить, как сыр в масле кататься, и сундуки у меня с разными диковинками, что Еремей из странствий привез, Вдоль стен стоять будут" Поздравляю. Ничего больше мне на ум не приходило. Я ежеминутно оглядывалась, нет ли погони. И не серчайно меня Лутоня, но теперь с ведьмой дружбу водить мне совсем не с руки. Поздравляю, я оглянулась. Проще уж было сразу задом наперед идти. Что? Очень захотелось плакать. Даже солоно во рту сделалось. Все мысли про впавшую в детство бабулю, про опасность, идущую последу, про обещание лешаку вдруг испарились, оставив после себя звенящую пустоту. Дыхание остановилось, и только стук сердца, заполнивший, казалось, меня всю, говорил о том, что я еще жива. Спокойно, Лутоня, спокойно. Я несколько раз глубоко вздохнула. Моё молчание И, видимо, было истолковано неверно. Ты только не лютуй. Я же не ведьмина внучка, мне жизнь строить надо. Я в девках уже заневестилась. Только пообещай, что в отместку мужа у меня уводить не будешь. Испуганно зачастила подруга, уже, видимо, бывшая. Обещаю, сказала я, помяртя губами. отпуская острый девичий локоток. Те пытливо заглядывала в мое лицо. Ведьмину клятву дай. Ну точно, подучил кто-то. Не могла девушка про такие тонкости сама угадать. Только вот ошиблась она. Я не ведьма, по крайней мере, не взрослая. Нити судеб плести не обучена. Да и нужен мне ее муж, как зайцу пятая нога. Но если ей так легче, Наклонившись к розовому ушку собеседницы, я подпустила в голос трагизма и прошептала несколько десятков слов. Завороженно выслушав рецепт приготовления утки по-хински на языке оригинала, Стьерш округлила глаза. И все? А что ты хочешь? Гром с молниями, дождь из лягушек? Несколько мгновений девушка раздумывала, затем степенно кивнула. Ну всё, Бывай, Лутоня. Зла на меня не держи. И только краешек пестрой юбки мелькнул в конце улицы, будто попрощалась со мной моя единственная дружба. Удачи тебе, Стеша, в настоящей взрослой жизни. Надеюсь, все у тебя будет хорошо. Три колокольных удара на площади возвестили о середине дня. Надо же, а я и не заметила. Как за разговором мы дошли до центра мохнатовки. У дома старосты разгружались подводы, суетились работники, ржали лошади. Вернулся обоз из Стольного града. Деревенские бабы встречали своих мужей, отпущенных князем после отработки повинности. Вон и матрёна повисла на шее у мужа. искренне рыдая после долгой разлуки высоченный лаврентий придерживал жену с осторожностью ласково поглядывая на огромный живот супруги ощутимый тычок под ребра вернул меня к действительности больно я схватилась за бок смотри куда прёшь вежливость это у меня от бабушки наследственная о сударня 3000 извинений Долговязый нескладный парень одной рукой поправлял сползающий с носа очки, а другой пытался перехватить гладкий черный футляр с локоть длиной, который и был причиной члена вредительства. Отвисшую челюсть помешала мне достойно ответить. а Авирзелу тем временем разливался соловьем. Позвольте представиться. Барон Зикред фон Кляйнерман, студент квадрилиума и ваш покорный слуга. Ворень сложился чуть ли не вдвое. Потешно отта локоть. Я прыснула. Швабскому наречию бабушка меня худо худобедно обучала. Фамилия моего нового знакомца дословно означала маленький человек. Какое нессказанное счастье сударыня, Что карты? Тут он разогнулся и потряс футляром. Привели меня именно к вам. образчику, так сказать. Я вообще перестала что-то понимать, кроме того, что в тубусе у добра молодца карты. Хотя надо еще уточнить, игральные или географические. Образчиком чего я являлась, так и осталось тайной. От резного крыльца раздался зычный окрик старосты Платона Силыча. А ну, студент, хоть сюда. Мой галантный кавалер слегка вздрогнул. Любого проберет с непривычки. У дядьки Платона голосина такой, что на медведя ходить можно, заместо рогатины. Я ожидала, что парень моментально ринется к Силычу, но тот продолжал стоять как столб. Могу я узнать имя прекрасной незнакомки? Ф, вот гад, еще и издевается. А может, у него болезненное зрения совсем слабое? Вон и очки нацепил. Я разозлилась. Так чего ж не узнать? вас же в университетах гадать учат, на гуще там, по трахах всяких. Или карты свои раскинь? Добив студента гневным взглядом, я развернулась на пятках, надо все таки сапоги из сундука достать. И гордо двинулась домой. По дороге я занималась самоедством. Но вот, в кое-веки выпала возможность с умным человеком пообщаться, со студентом А я ни словечко молвить не смогла. А как ступор прошёл? Нахамила. Он, наверное, решил, что я дурочка деревенская. Только мычать гораздо. Як! Лутоня, подождите. Зигфрид бежал вдоль улицы, как кузнечик-переросток. ртука трепались по ветру. Светлые волосы выбились из короткой косицы. Я невольно улыбнулась. — Сударыня! — запыхавшись, продолжил студент. Когда мы поравнялись. Прошу простить мне мое невежество. Я должен был дождаться, чтобы кто-нибудь представил меня. Ваше возмущение уместно, но позвольте мне искупить свою вину. Да что вы, сударь? Это мне нужно просить прощения. Моя неприветливость по отношению к гостю нашего <кхм> города Экьямахната в куповысило. заслуживает только порицания. А пусть знает птаха залетная, что и мы не лыком шиты. Куртуазность разводить научены, не хуже прочих. Вопреки моим ожиданиям, парень не убежал с криками ужаса, а даже расслабился и посветлел лицом. Серые глаза смотрели с одобрением. Фройляйн Лутоне позволит проводить её. да, смущенно потупилась я. Чего ж не позволить, охота есть. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Тем более, что дорога близкая. Мы немного поговорили о погоде, о видах на урожай, о способах засола корнеплодов и охоте на воль В последнем я оказалась не сильна, так как вообще не представляла, что это такое. Но мои неувнятные угугуканья были восприняты благосклонно. Я раздумывала, как перевести беседу на интересующие меня темы: университет, занятия, магические заклинания, но как назло, в голову ничего не приходило. А мы между тем почти пришли. У нашей калитки я уже была открыла рот, чтобы выдать на гора заготовленную вежливую прощальную речь, но мне помешали. С трубным воем из кустов вылетел клубок шерсти, и острых, как ножи когтей. А муравьед ета я и забыла. Тварь вцепилась в спину Зигфрида и стала методично ее полосовать. Парень взвыл от боли. Одежду снимай, Прорала я, выламывая из забора доску. Камзол был вкинут в мгновение ока, вместе с повисшей на нем бестией. Со всей силой, на которую была способна Я лупила по копашащице в дорожной пыли куче. Мало. Это ему что, ёжик чихнул? Через минуту восстановится. А то я бабушкиных поделок не знаю. Ну давай, девочка, вперед! И я кинулась в прокопашную. Кое-как, прижав оглушенного противника к земле и преодолевая отвращение, я просунула руку в его длинный узкий рот. И почти сразу нащупала то, что искала. Резкий рывок на себя, и в моих руках испещренный за корючками кусок пергамента. А на дороге валяется чучело гигантского муравьеда, не подавая никаких признаков жизни. Не удержавшись, я наподдала ногой, и ценные бабушкино имущество оказалось в канаве. Следом отправился комзол Зигфрид был плох. Он лежал на правом боку, подтянув колени, и тихонько постанывал. На спину и левый бок было страшно смотреть. Ну ничего, потерпи. Сейчас тебя подлечим. Я гладила парня по растрепанным волосам и лихорадочно соображала, кого можно позвать на помощь. Одна я такую орясину до дома не дотащу. Пить Бледные губы едва шевелились. Я побежала в дом. Бабушки нигде не было. Дверь нараспашку, в горнице полный разгром. Зачерпнув ковшиком из кадки, метнулась назад, придерживая за голову страдальца напоила. Ну ты даешь! От горшка два вершка, а такая боевая. Я б с тобой в разведку пошёл. Молчи уж, мальчик с пальчик. Подняться можешь? С моей помощью парень сначала встал на четвереньки, затем, покряхтывая и шатаясь, на ноги. Обнял меня за плечи, почти придавив к земле. Тяжелый ты какой! Оказалось, только кожа да кости. Вот так, шаг за шагом, я привела Зиг к нам и уложила животом на лавку. А шмётки рубахи пришлось срезать ножом, чтоб лишний раз хворовы не тревожить. Раны оказались несмертельными, и вообще, дело обстояло куда лучше, чем казалось на первый взгляд. Порывшись в сундуке, я достал небольшой шкалик и щедро полила из него пострадавшие места. Жидкость пенилась соприкасаясь с ранами. Студент охоал. Ничего посущественней я предложить не могла. Бабуля славно погуляла, истощив все домашние заклинания, лечебные в том числе. Ну ничего. Парень молодой, до свадьбы заживет». Обильно смазав бок и спину, я как могла перевязала пострадавшего, предварительно подержав над огнем чистую тряпицу. Вот и все. Ловкость рук и никакого колдовства. Чистая наука. Студент оживал на глазах. Хозяйка, мне п поесть чего? Я улыбнулась. О времена, он равы. Куда подевались комплименты и куртуазное обращение? Да ладно, язвить, Лутоня. Мы с тобой теперь братья по оружию. Вместе кровь проливали. Озорно блеснули серые глаза. Я быстро сообразила обед: Снить не хитрая, но питательная. Рассыпчатая гречаная каша, большой кус масла, свежий хлеб и цельный жбан яблочного сидра. Зигфрид нашел в себе силы подняться и сесть к столу. На еду накинулся так, будто его седмицу не кормили. А что за шедевр таксидермизма, пытался меня убить? Задал он вопрос, когда на столе уже ни кусочка съестного не осталось. Чучело гигантского муравьеда, ответила я, честно округлив глаза. Тебе еще повезло. Говорят, взрослый муравьед может одним ударом выпотрошить ягуара или крупную собаку. А у тебя там? Тфу, царапины. Никакого везения. Парень провел пальцем по переносице. У меня кожаная прошивка в камзоле. Лучше кольчуги защищает. К тому же, настоящее животное должно висеть больше на битва соломы и чучела. А очки мои ты не видела? Вот незадача. Я пошла осматривать место боевых действий. Очки отыскались на обочине под кустом сорной травы и даже не повреждённые. прихватив заодно камзол и многострадального Мурзика, вернулась в дом. Зигфрид стоял у окна и щурясь, рассматривал кусочек пергамента, извлеченный из пасти муравьеда. Я выхватила заклинание и спрятала его за пазуху. Не встой нос куда не просят. Парень ословевшим взглядом уставился в мою грудную клетку. Так это же мы же учили? Просто забудь, понял? На лице студента читалась борьба двух чувств: любопытство и самосохранение. Что-то слишком долго он думает. Я уже прикидывала, как бы понатуральнее предложить ему причесаться. Но тут на пороге появилась бабуля. И всем сразу стало не до того. За время, что мы не виделись, ведьма как будто помолодела и чуточку усохла. с первого взгляда и правда могло показаться, что в дверях под боканей стоит юркая девчонка. Так-так. злобно сверкнули глазки маленькой фурии. Теперь вас тут двое. А чего вы дяденька голый? Юшкин кот. А приличиях я за всей этой котавасией и не подумала. Зигфрид молниеносно натянул драный камзол и даже поднял до ушей расшитый серебром ворот. Ега презрительно хмыкнула и войдя в горницу, уселась на лавку. Студент покраснел. Пора заканчивать балаган, решила я. Ну все, муздарь. Как говорится, вот Бог, а вот порог. Дела у нас тут семейные. Осторожно, чтобы не задеть раны, я подтолкнула студента к двери. Зигфрид громко подхватил. Да-да, фройляйн. Примнога благодарен за приют и угощение. Надеюсь на скорую встречу. А уже на выходе шепотом продолжил: И ты мне расскажешь, что за бедлам тут творится? Все непременно, проорала я, захлопывая дверь, и развернулась к родственнице. Значит так. Коршином налетела я на бабушку. «Пока мамка не вернется, будешь меня слушаться? С чего это? Ощетинилась ведьма. «Тетка я твоя, двоюродная. Мамка велела за тобой присмотреть. Быстро нашлась я с ответом. Сейчас берёшь веник, тряпку и начинаешь прибирать. Удивительно, но она меня послушалась. Оглядев разгром, осколки битой посуды, сорванные занавески и грязный дощатый пол, забурчала под нос: "Это ж за водой опять идти". нести, надрываться, маленьких все обижают. Отыскав в синях коромысла и прихватив два ведра, направилась к колодцу. Так, это надолго. Общественный колодец у нас на другом конце деревни. Надо воспользоваться освободившимся временем. Не мешкая, я достала из запечного тайника небольшое серебряное блюдце. Установив волшебную посудку на столе, Я аккуратно плеснула водицы, так чтобы та оказалась вровень с краями, и прошептала заветные слова. Блюдечко непростое, яблочко наливное. Вода пошла небольшими бурунчиками. Над тарелицей поднялся пар, послышался звон серебряных колокольчиков. Я не отрываясь смотрела в самый центр впадины. воду прямо на глазах стало затягивать льдом. и Из бесконечной подлёдной глубины к поверхности поднялась тоненькая зеленокожая девица, помогая себе длинным чешуйчатым хвостом. Что-то гневно крича и выпуская изо рта пузыри, она кулачками заколотила по прозрачной преграде. "Очень красиво", я наугад ткнула пальцем, руку обожгло холодом. "Давай что-нибудь попроще. Мне сегодня не недозрелищ" Лед приобрел зеркальный глянец. Появилось мое отражение: растрёпанные волосы, ссадина на щеке, безумный блеск карих глаз. Я улыбнулась. Ну вот, совсем другое дело. Фу, надоело заморожкой представляться, ответила я за зеркальное. Умываться не пробовала? На тебя ж без слез не взглянешь. Я покраснела. Чего это мы сегодня без настроения? Милый друг перестал внимание обращать, или соперница перцу на хвост насыпала. Отражение фыркнуло. Да я с тобой позабыла, что такое личная жизнь. Только расслабишься, приляжешь, верхнюю пуговку расстегнёшь, тут ты со своими вызовами. Спаси, помоги, дорогая Иравари. Подскажи да покажи, да сопливый нос подотри. Я вообще не понимаю. Почему я с вашей семейкой до сих пор вожусь? Ой, какие мы гордые! А то непонятно, что демон потусторонний служит тому, кто блюдечком владеет. Накрепко его сущность к вещи волшебной привязана, и не распутать ту ниточку колдовскую, не разорвать. Демоница выхватила из воздуха серебряный бокал и отхлебнула. Это что, вода? Изображение пошло рябью. У девушки теперь уж совсем не похожей на меня. Застрились зубы, кожа на лице приобрела красноватый оттенок, а глаза с кошачьим поперечным зрачком зажглись нехорошим желтым светом. Заклинание вызова. Для чего вообще составляют? Языком потрепать? Блюдечко непростое, яблочко наливное. Где мой сидр? Рарали равари, как дикая кошка по весне. Хороший вопрос. А ответ на него только один. в тощем животе? Студенты квадрилиума плещятся. Фади достань. Демониса, конечно, в своем праве немного просят. Поговаривают, что другие обитатели тонкого мира требуют менее безобидных жидкостей. Представив себя заслеживанием плошки крови для каждого вызова. Я аж передернулся от отвращения. Ну тихо, тихо, примирительно забормотал я. Ну, не смогла. Так ведь исправлюсь? Хочешь, новое имя придумаю. Хиравари? «Еще чуток поломалась для порядка. не знаю, не знаю. Такое неуважение, такое попрание основ. А можешь? Я на мгновение задумалась, подняв глаза к потолку. Хмм. Лезу в узел. Димоница задумчиво проговаривала про себя мое словотворение. Тонкие губы сосредоточенно шевелились. Лезу в узел. Лезу в узел. Великолепно. Извинения приняты. А еще одно можешь? Я усмехнулась. В следующий раз Жадничать нехорошо. Когда-то, в самом начале нашего знакомства, Иеровари обмолвилась, что в их мире очень трудно придумываются имена. Мало того, что демоны к созиданию по природе своей не приспособлены, так еще и важно, чтобы слово, которым называют новорожденного, читалось одинаково в обоих направлениях. Было перевёртышем. Именно это дает жителям тонкого мира свободу. полноту жизни. Позволяет путешествовать среди отражений. Я тот разговор запомнила намертво. Время от времени, забавляясь придумыванием зеркальных слов, я радовала свою знакомицу новыми именами. Героварин одним долгим глотком допила воду и отбросила бокал. Ну давай, излагай, зачем вызывала? Как обычно, три вопроса, три ответа. Только помни, мне нужны точные формулировки. Я подобралась. вопрос первый. Как отменить действие волшебного гребня, заставляющего забывать? Демоница поправила пальчиками с огромными когтями выбившуюся прядьку и на мгновение задумалась. гребень, память. А, -а, -а знаю я эту побрякушку. В полнолуние вместе силы искупаться в росе и остричь волосы. Мне растерялся я. Водные процедуры тебе, новая прическа объекту. А чтоб ты так же бестолково не профукала третий вопрос. Уточняю. Под ноль, то есть на лосо. Юшкин кот опять попалась на ее недомолвки. Ну ничего. «Еще один вопрос в запасе имеется. Хотя, чего спрашивать? И так все понятно. До полнолуния седмица не меньше. Моя задача за бабулей это время присматривать, чтоб не шибко куролесела. А там уж управлюсь. Вместе силы это что ежик чихнул. Я хотел попрощаться, но и Иравара заупрямилась. Порядок быть должен. сказано три вопроса. Значит, надо три. Я задумалась. Демоница попыталась прийти на помощь. Ну, хочешь, я тебе самых красивых в вашем мире царевичей королевичей покажу. Сейчас как раз лузитанский принц Жоан Мануэль ванно после тренировки принимает. Иравара мечтательно закатила глаза. М-м, это доложу тебе зрелище. Не интересуюсь, насупилась я. Собеседница, удивлённо изогнула брови. На девушек заглядываешься? И гнусненько так хихикнула. Причину её веселья я не поняла, зато придумала вопрос. А расскажи-ка мне, зачем в наше захолустье гелорийский студент пожаловал? Имя Зигфрид фон Клейнерман. Если не врёт, то барон Минуточку. Димоница сосредоточенно смотрела куда-то сквозь меня. Библиотека, список студентов. Тебе официальную версию или всю подноготную найти? А то тут дело мутное какое-то. Я заинтересовалась. Всю, конечно, всю. Студент четвертого курса, факультет огня, направлен в рутение для прохождения фольклорной практики. сроком на один год. Не вижу подвоха. Лутоня, ты темный, как вода в проруби. Огневики выпускают лучших в мире боевых магов, и твой дружок там не последние спицы в колесе. Местное народное творчество в его будущей работе нужно, как зайцу зонтик. Нет, в доступе отказано. Пароль. Пятая нога. Не подходит. Какие еще ноги? Правильно говорить, как зайцу пятая нога. А. Ну эти подробности ты своему фольклорно озабоченному приятелю рассказывать будешь. Иравари была явно расстроена. Не получается у меня. Времени надо больше. А времени-то и не было. С улицы доносилась печальная песня, долженствующая поведать слушателям о тяжкой подневольной жизни исполнителя, о злых людях, заставляющих его исполнителя не доедать, не допивать и не досыпать. Это, возвращалась бабушка. Караул. Наскоро ткнув в блюдце пальцем и прошептав отпускающее слово, я спрятала артефакт на место. Бабушка была скорбна ликом, но на удивление покладисто. Я держалась напряжённо, Ожидая в любой момент каверзы, но пока все шло неплохо. Мы в четыре руки принялись за уборку. Расставили по местам нехитрую мебель, перемыли уцелевшую посуду, вымили изыс бысор. Занавески Ега простёрнула прямо в сенях, в корыце. День клонился к вечеру. Скоро на мохнатовку опустится ночь. А после третьей звезды есть у меня дело тайное. Отлагательств нетерпеще. Я растопила печь, пошарив в сенях, нашла небольшой шмат солонины и велок капусты. Дальше просто. Шинкуется это все и в чугунке томится. Для вкуса еще горсточку соли и пару листиков дерева заморского, лавром обзываемого. Скоро по горнице поплыл густой дух тушенины. м, -м, -м аж слюнки текут. Степенна с бабулей повечерили, запивая еду крепким мятным взваром. Все знают, что мята трава а мне очень надо, чтобы родственница под ногами не мешалась. Перед самым отходом ко сну, уже закутанной в одеяло и кимарище на печи, Ега вдруг попросила: "А расскажи мне, тетенька, сказку". От чего ж не поведать? Мне в свое время бабушка сказок по Хоть пруд пруди. Теперь вишь, мой черед пришел. В лесу дремучим, под кустом колючим. Начала я напевы: жила-была баба-яга костяная нога. Донеслось в печки. ну, пусть яга, не спорила я. Только тогда нога была у нее не костяная. А самое, что ни на есть человеческое. Как-то гуляла она по лесу, грибы, ягоды собирала, травки тайные для волшеббы. Да только угодила ногою в медвежий капкан. Варвара взвыла от боли, когда острые железные зубья сомкнулись на ее щиколотке. Опытная знахарка, она сразу поняла, что перебито сухожилие, и будет чудом, если ногу удастся спасти. Кожаный сапожное голенище немного смягчил удар. Поэтому женщина надеялась, что кость не раздроблена. Она не металась, не пыталась руками разомкнуть мощные клешни. Такие самоловы ставят обычно на крупного зверя и глушилкой не брезгуют. Цепочка, тянущаяся от приспособления, где-то закреплена к подвешенному бревну. Сдвинешь капкан с места, припечатает так то мокрое место не останется. Хотя, может, это и наилучший выход. Лучше сразу, чем медленно погибать от жажды и потери крови. Умирать не хотелось. Помогите, люди добрые, во всю силу легких закричала женщина. Шанс, что ее услышат здесь, в глухом лесу, был ничтожно мал, но он сработал. Молчи, дура. Варин материализовался, казался из воздуха. Его ярко-синие глаза метали молнии. Помоги, Варвара невольно приглушила голос. «Всю охоту мне порушишь, селянка бестолковая, шипел спаситель, осматривая ее покалеченную ногу. Тут, конечно, по уму, трубцына нужна. Варваре вдруг подумалось, что он в сущности совсем пацан. Плеч и пятнадцать, и не больше. А бледный-то какой? Будто сроду на солнышке не бывал. Зови кого-нибудь, один не управишься, Шептала она, с ужасом думая, как останется здесь одна, пока молец пойдёт за помощью. Парень фыркнул, пружинно вскочил, срезал ближайшие деревцы, ловко взмахнув выхваченным из-за пояса ножом. скрипя и помогая себе левой рукой, просунул палку между дуг капкана и навалился на рычаг. На лбу вздулись жилы. Рот искривился в гримасе, напряглись плечи. Прилагаемые усилия делали его лицо старше и значительнее. Клешни медленно подавались, неохотно выпуская свою жертву. Варвара, пытаясь не обращать внимания на боль, тянула ногу на себя. Обильно полилась кровь. Рывок. Бессильный щелчок опустевших железных челюстей. И спаситель повалился рядом на пожухлую траву, хватая ртом воздух. Кровь остановить срочно надо. Женщина только кивнула. Первую помощь парень оказывал умело. Оттащил страдальцу подальше от капкана, уложил на мягкий мох. Перетянул ногу ее поясным шнуром. аккуратно разрезал ножом повреждённый глинище снял крововавленую ноговицу и перевязал рану тканью лентой, оторванной от подола своей рубахи только сейчас барбара заметила что парнишка одет дорого если не сказать нарядно мягкие охотничьи сапоги отличались тонкостью выделки порты подогнаны точно по фигуре на поясе закреплены серебряные чеканные бляхи А рубаха по вороту, расшит богатой шелковой нитью. Ты что один в лесу делаешь? спросила женщина, сглатывая горькую слюну. На медведя охочусь. Спаситель мотнул головой, отбрасывая с лица длинную темную челку. Людоед у нас в округе объявился. Уже трех мужиков до смерти задрал. Местные дурачки на него капканы понаставили. Да только зверь их за версту чует. А ты чего тут бродишь? Почему метки не было? Вдруг вспомнила Варвара. Положено метку ставить при таких самоловах. Говорю ж, дураки. Хочешь жалобу князю подать? Кинул внимательный взгляд из-под лобья. Перетопчется. Я так и подумал. Значит, и в шаги со мной не пойдешь?» Решено, помертвело. Цитадель ей возвращаться никак нельзя. Ведь под подкладкой просроченной коцавейки зашито то, за что сразу в работу возьмут. И тогда медвежий капкан покажется не сильнее комариного укуса. Жалко мальчишку, да выхода другого нет. Рука привычно скользнула за отворот. Круглая булавочная головка устроилась между большим и указательным пальцем. Посмотри, у меня шея что-то болит. Парень доверчиво наклонился и Варвара вонзила иглу. Стало трудно дышать. Мир закружился на манер ярмарочной карусели и померк. Когда женщина пришла в себя, парень сидел на пенечке, удобно закинув ногу на ногу. и внимательно рассматривал злополучную булавку. Какой примитив! И многих дураков ты этой штучкой в лучший мир отправила, проговорил задумчиво, будто про себя. Варвара решила, что терять больше нечего, и неожиданно разозлилась. Да у тебя все, кроме тебя, дураки, а сам, хм, сопляк. А я умный, сказал без тени усмешки. И медведи я выслежу и освежую. От тебя тебя пожалуй отпущу. После того, что я хотела тебя убить, растерялась Варвара. Ну так не убила. Поверь, для меня одной отравленной иголки мало. Кто ты? Варвара почувствовала, как от ужаса вспотели ладони. Парень не спешил с ответом. Смерть от иглы. Какая древняя сказка. Можешь называть меня Кощей. Ведь так зовут самый большой страх женщин из племени Як. Кстати, твоя богиня знает, чем занимается ее жрица? или она покинула тебя? Мальчишка, ты даже не представляешь, какими словами играешь. Через десяток лет я стану самым сильным магом континента. Что мне чужие боги? Твое колдовство уже бессильно против меня. Варвара сосредоточенно призвала к себе все нити судьбы, до которых могла дотянуться. "Прости, матушка, прости", шептала искусноми губами. Голова кружилась, сказывала в кровопотере. Кощей щелкнул пальцами. Женщина поняла, что обездвижена. Парень склонился над своей жертвой. И я просто чуть остудил твою кровь. А ты не смогла поставить даже самый примитивный блок. А ведь яги намного и способны. Я знаю. Отвечать Варвара не могла, только бессильные слезы застели глаза. Она узнала этого мальчишку. Эх, зря не верила сплетням. все правдой оказалось. А мучитель смотрел на нее с каким-то предвкушением, как алхимик на реторту, в которой происходит занятная реакция. Будем считать, что с тобой временное помутнение рассудка приключилось. Князю про тебя ничего не скажу, и про твои бумаги в одежде спрятанные тоже промолчу. Шпионские игры эларийского престола меня мало волнуют. Эй, ведьма, Моргни, если слышишь. Женщина прикрыла глаза. Сейчас я сниму заклятие. Даже не пытайся причинить мне вред. В следующий раз я могу не остановиться вовремя, и придется тут твое тело прикапывать. Кстати, подумай о том, сколько людей пострадает, если я отнесу твои донесения романскому князю. У тебя же, наверное, семья? Точно, дети. Именно на такие крючки вас бабы подсекают. Кто? Сын? Дочь? Ну, конечно, дочь. У вас Яков, по-другому не бывает. Вот ведь ситуация. Даже руки на себя наложить не можешь. Все время своего монолога кощей что-то делал с поколеченной ногой Варвары. Мял, постукивал, сжимал. Щиколотка горела огнем. Боль не находя выхода, собиралась в груди огромным пульсирующим сгустком. Я восстановил кровообращение, ногу отнимать не придется. С сухожилиями дело хуже. Попробуешь потом сама срастить. Ну все, можно снимать недвижимость. И парень опять щелкнул пальцами. Варвара закашлялась, из ее рта вырвался сияющий шар. Боль покинула тело. Женщина прислушалась к себе. Ныли кости, тянула мышцы. Но ощущения были скорее как после долгой физической работы, приятная усталость. А сопляк-то в возле действительно силен. А она его, тфу, булавкой колоть. Точно дура. Пошатываясь, поднялась на ноги, пристежённо прошептала: "Спасибо. Спасибо." Карман не положишь, и в стакан не нальешь. криво улыбнулся Кощей. Чего хочешь? Приготовилась к торгу ведьма. Ты отдашь мне того, кто тебя дома на пороге встретит. Варвара задумалась. Ходку обычный, маги любого уровня, любят время от времени положиться на судьбу. Дома в избушке, притаившейся в хвойном лесу, у самой рудянской границы. Она уже с полгода не была Кто или что встретит ее там? Придется рискнуть. Согласно кивнула, только уточнил для порядка: Как и когда я эту собаку или кошечку доставлю? Парень весело рассмеялся. Тараканов. Это еще может оказаться десяток тараканов, дружно встречающих свою хозяйку. Не тревожься, я сам за своим приду. А времени тебе даю 13 лет. Драконова дюжина? А что? Символично. Кощей задорно подмигнул. Ну что, по рукам? Варвара решительно подалась навстречу, выбирая в горсти нити судьбы. Их пальцы встретились на полдороге, заключая ведьмин договор. До дома Ега добралась, когда уже вовсю хозяйничала весна. хозяинчеловесна. молодая травка мягко стелилась под ногами. В кронах деревьев щебетали птицы, а солнышко ярко светило сквозь наливающуюся соком хвою. Еще издали женщина заметила, что избушка ее имеет вид жилой и ухоженной. Из трубы валил дым, окна сверкали чистотой. И нарядными занавесками слышалось блеяние: кудахтали куры? Сердце Варвары забилось часто-часто. Анна, доченька, никому тебя не отдам. В загончике для скотины молодая светловолосая женщина доила козу. Сосредоточенно склонившись над подойником, она не заметила подошедшую ведьму. А та со всех ног неслась к дому, быстрее купить на родной порожек, перехитрить Кощеея проклятого. Дверь избушки отворилась, и на ягу уставилась пара медовых глазён. "Здравствуйте, вы моя бабушка?"